Вскоре с бандитами было покончено. Троим удалось удрать, остальные были убиты. Тони улыбнулся, а Сара заплакала. Он был Янки, но стрелял в Янки. Они с Айрин хотели его убить, а он их спас. Сара чувствовала, что ее глупая гордость сломлена, что она может признаться в том, что... Последнее время с каждым днем становилось все более очевидным. Она хотела видеть свое отражение в глазах Энтони Эванса. Она желала слышать слова, обращенные к ней. Негры вырыли за забором большую яму и сбросили туда трупы. Следы крови засыпали землей. Майор Эванс был еще слаб, потому, когда все закончилось, Ощутил глубокую усталость. Он поднялся наверх и лег. Сара последовала за ним и привычно села возле его постели. Они долго молчали. Сара первой подала голос. Подумать только, что война может сделать с людьми? — Это не война. Война здесь ни при чем, — сказал Тони. Такими могут сделать себя только сами люди. Вы спасли нам жизнь. Это сделали ваши бывшие рабы. Тони сел на постели. Он смотрел на нее так, будто чего-то ждал, и Сара неловко призналась. «Я боялась за вас». И я боялся. Признался он, боялся, что у меня не хватит сил вас Защитить. Какое-то время они сидели, нежест в лучах, молчаливого понимания. Потом Тони промолвил «Мисс Сара». До сего момента я не смел задавать вам этот вопрос, но сегодняшнее происшествие придало мне смелости. «Вы замужем?» Краска отхлынула от ее щек, и она опустила руки. Да. В его глазах промелькнула тень разочарования, но он постарался владеть собой. Ваш муж в армии? Нет. Он сбежал, когда узнал, что Янки приближаются к Темре. Просто сказала Сара. И хотелось признаться в том, что между ней и Фойером не существовало супружеских отношений, но... Она не могла беседовать с мужчиной на столь деликатные темы. Сара подумала о чувствах и таинственных действиях, сближавших мужчину и женщину, способных вырвать человека из собственного плена, о том, о чем в их среде не было принято говорить и что ей едва ли доведется испытать. Прежде он служил управляющим, «Нашим имением», — сказала она, — «мне пришлось заключить с ним брак, потому что я осталась совсем одна и больше всего на свете желала сохранить Темру. Однако я все равно ее потеряю». Мой поверенный сообщил, что мы должны заплатить налог, но у нас нет таких денег. Не удивлюсь, если после войны сюда явятся чужие люди и прикажут мне убираться вон. Я мог бы помочь вам выкупить имение. Вы? Почему нет? Я один из тех, по чьей вине вам пришлось страдать. К тому же у моего отца есть деньги. Во время войны его заводы снабжали армию Союза мясными консервами. Полагаю, он в несколько раз приумножил свое состояние. Сара привычным жестом расправила плечи с достоинством произнесла «Благодарю вас. Полагаю, главное не в том, что с нами случилось и что мы навсегда потеряли, а в том, что нам довелось сохранить. Прежде всего, это гордость. Мне будет проще оказаться на улице, чем принять помощь от чужих людей». К ее удивлению Тони неловко улыбнулся, однако было заметно, что эта улыбка шла прямо от сердца. Я чувствую себя очень странно. Сижу возле женщины, которая мне очень нравится, зная, что она не свободна, и вместе с тем питая большие надежды. Я никогда не думал, что такие надежды могут возникнуть во время войны. «Возможно, потому что вы давно не встречали женщин?» «Отчего ж? Же? грустно произнес он. «Встречал красивых, растерянных, беспомощных, гордых южанок. Их душа была передо мной, как на ладони, и, глядя на них, мне было стыдно за северян». Сара подняла брови, глядя на меня. «Нет. Сто раз больше. Только с вами я могу говорить откровенно и просто, хотя мне и кажется, что в вашей душе спрятано много секретов. А еще, в отличие от других, вы никогда не сдадитесь». «Нет никаких секретов», — устало произнесла Сара. «Все очень просто. Прежде я жила ради хлопка». Потом поняла, что это бессмысленно. Я давно сложила оружие и не знаю, что делать дальше. У вас есть возможность развестись?» Саре показалось, что она ослышалась. «Почему вы задаете мне этот вопрос?» Пробормотала она разумом, пытаясь сохранить остатки прежней враждебности, тогда как ее сердце изнывало от противоречивых чувств, потому что я бы хотел сделать вам предложение. Она инстинктивно отшатнулась. — Вы Янки, а я южанка. Уверен, когда войне придет конец, мы быстро забудем о том, что стояли по разные стороны баррикад. Сара пребывала в смятении. Отец умер. Юджин пропал без вести, Фойер разбежал, Не осталось никого, кто помешал бы ей отдаться чувствам, забыв обо всем, что стояло на пути. Воспользовавшись замешательством Сары, Тони подался вперед и поцеловал ее. Она не возмутилась и не отпрянула, потому что внезапно лишилась всех воспоминаний и мыслей. Не вполне осознавая, что делает, Сара положила руку ему на затылок к извечным жестам любящей женщины. Она содрогалась от ранее неиспытанного чувственного блаженства. То, что прежде представлялось ей грязной пеной, оказалось сделанным из тончайших белоснежных кружев и чудилось, будто она летит над миром широко простирая крылья ее, нежит ласковый ветер. — Я люблю вас, Сара. После войны я вернусь за вами и разыщу вас, где бы вы ни были. Сара с трудом перевела дыхание. Она целовалась не просто с мужчиной, с Янки, с врагом. Она не могла в считанные минуты смириться с тем, что рискованное будущее имеет куда больше красок и смысла по сравнению с безупречным прошлым. Она была готова признаться в том, что полюбила Тони и все же хотела выиграть время. Ее учили принимать горе с тихим, но несгибаемым достоинством. Но никто не говорил, что делать» с неожиданным счастьем, к тому же идущим вразрез с вековечными принципами. Разве ваш отец согласится, чтобы вы женились на южанке? Она постаралась вложить вопрос как можно больше вызова и иронии. Если я вернусь домой живым, мой отец будет так рад, что исполнит любое мое желание. К тому же, Усмехнулся Тони. Он в долгу перед южанами, ибо несказанно нажился на войне. — Вы все время говорите только об отце, а ваша мать, — спросила Сара, желая скрыть неловкость, — умерла при родах. — Отец меня вырастил. Он не женился, чтобы у меня не было мачехи. Он дал мне все, кроме возможности почувствовать себя настоящим мужчиной. — Это еще одна причина, почему я пошел на войну. Правда, я почувствовал себя мужчиной не когда убивался а когда защищал женщин, — ответил Тони. Сара вспомнила отца и слова, которые он произнес незадолго до смерти. Это братоубийственная война. Она ломает нормы морали, искажает понятие чести, оставляет в сердце пустоту, которая со временем заполняется вовсе не тем, чем нужно. Глядя на Тони, Сара ощущала нечто странное. Будто что-то очень важное повисло на тонкой нити, готовое оборваться в любой момент, словно истина била крыльями в невидимой клетке в тщетных усилиях вырваться на волю. Сара закрыла лицо руками. Если бы кто-нибудь знал, как сложно преодолеть упорство сознания, силу того, что с детства вливалось в кровь с каждым взглядом и словом, и пойти за тем, что принадлежит миру грез и снов. Если бы кто-нибудь понял, почему страх приступить бывает сильнее, чем страх, «Потерять».